Глава третья Максим появилась в палате тода около семи вечера. Не проявив особого такта к его возвращению из мертвых, как она сама выразилась, и отпустив в качестве утешения несколько небрежных фраз, она незамедлительно перешла к делу. «У кого-то из дешнего персонала оказался слишком длинный язык», — начала излагать последние новости Максим. «Нынче мне позвонил редактор Инквайрер» чтобы удостовериться в дошедших до него слухах, будто ты находишься в частной клинике. Я ответила, что это чистейшая ложь, грязные сплетни и так далее, и так далее. Сказала, если он эту чушь вздумает опубликовать, то мы подадим на него его паршивую макулатуру в суд. Не прошло и десяти секунд, как извирается, позвонил Питер Барт и задал тот же проклятый вопрос. Пока я с ним говорила, стараясь как можно меньше лгать, потому что у него нюх на всякого рода дерьмо, По другому телефону с тем же вопросом ко мне обратилась редакция people «Что это? Совпадение? Лично я так не думаю». Из-под бинтовой маски донёсся тихий стон. «Я уже предупредила Бэрроуза, что нам придётся переправить тебя в другое место», — продолжала Максим. «Погоди, Донни да сказал, что вчера ты хотела, чтобы я остался здесь. Да, но так было до этих звонков». Теперь фотографы могут в любую минуту сюда нагрянуть. Это всего лишь вопрос времени. Будь они трижды прокляты. Представляю, какая чудненькая выйдет сценка. Вновь затратурила Максим, не успел тот даже нарисовать в своем воображении этот маленький спектакль. «Лежишь ты в постели с забинтованной головой?» «Погоди», — прервал ее тот. «Но они же не смогут доказать, что это я. Беда в том, что это действительно ты тот» что бы не распустило тебе сплетни, он находится в этом здании. Очевидно, у них есть доступ к твоим документам, к медицинской карте. тодом вновь овладел тот же самый панический страх, который он пережил, когда вышел из кома. Ужас очутиться в ловушке. Но на этот раз Пикет сумел с ним справиться. Ему определенно не хотелось в присутствии Максим терять над собой контроль. «И когда ты собираешься меня отсюда вытащить?» — осведомился он. «Завтра в пять утра я возьму машину. Я уже сказала Бэрролзу, чтобы он обеспечил охрану этого места, пока ты не уедешь. На первое время я переправлю тебя в прибрежный особняк в Малибу, а потом мы найдем для тебя что-нибудь более подходящее». «Я не могу вернуться домой», — спросил тот, прекрасно понимая безрассудность своего вопроса, потому что именно к нему домой в первую очередь и нагрянут журналисты. «Возможно, когда ты немного оклемаешься, мы тебя переправим туда самолетом. Я позвоню Джону, узнаю, сможет ли он тебя подбросить в Монтану». «Я не хочу ехать в Монтану». «Тебе там будет гораздо безопаснее, чем здесь. Мы организуем круглосуточный уход». «Я сказал нет. Не хочу находиться так далеко от цивилизации». «Ладно, постараемся подыскать местечко у нас в городе». «А как быть с твоей подружкой, мисс Бош? Ведь она будет задавать разные вопросы. Что прикажешь мне ей отвечать?» «Ее нет в городе. Она снимается где-то на Каймановых островах». «Ее уволили», — сказала Максим. «Очевидно, по причине творческой несовместимости». Директор хотел обнажить ей грудь, а она отказалась. Тем не менее, ее ранние работы оставляют очень мало места для зрительского воображения. «Не знаю, с чего это вдруг она решила корчить из себя скромницу. Но как бы там ни было, она желает говорить с тобой, что ей ответить?» «Что угодно. Но ты же не хочешь, чтобы я посвящала ее в это дело?» «Черт, конечно, нет. Вообще никого не хочу посвящать». «Хорошо. Это будет непросто, ну ладно. Я что-нибудь придумаю. Позвать сестру, чтобы она дала тебе какое-нибудь успокоительное?» да «Мы найдем тебе место, где укрыться, пока ты не поправишься. Я попрошу Джерри Брамса. Он знает весь город вдоль и поперек. Нам всего лишь нужен укромный уголок, не обязательно шикарный». «Главное, убедись, чтобы он не распустил обо мне слухов», — предупредил тот. Джерри слишком болтлив. «Положись на меня», — ответила максим «Ну, до завтра. Тебе надо немного поспать. И не волнуйся» никто не узнает где ты находишься и что с тобой происходит скорее эти журналюги умрут чем что то узнают обещай удавлю их собственными руками с этими словами максим вышел из палаты оставив то одного в полной темноте дони был прав несомненно ничего глупее тот в своей жизни еще не делал но обратной дороги нет в жизни как в кино Имеет смысл двигаться только в одном направлении. И что он еще может предпринять, кроме как плыть по течению, надеясь, что у этого витка судьбы будет счастливое завершение? Посреди ночи на Тихом океане разыгрался шторм. Седьмой и самый сильный за последнюю зиму. Сорок восемь часов лил дождь. Вода на побережье от Монтевея до Сан-Диего поднялась на несколько дюймов, причинив кучу неприятностей переполненные водостоки превратили улицы санта барбары в пенистые реки двое горожан и семь уличных работников утонули порывистый ветер повредил электропровода особенно в воронж кантри где на три дня остались без света несколько районов вдоль тихоокеанской автострады где прошлой осенью лесные пожары на корню уничтожили всю горную растительность голая земля превратилась в скользкую грязь которая сползала на дорогу, что послужило причиной бесчисленных транспортных происшествий. 14 человек погибли. Среди них семья из семи мексиканцев, нелегально перешедших границу и пробывших на вожделенной земле только 4 часа. И грузовик перевернулся. И, не сумев из него выбраться, вся семья сгорела. В Тихоокеанских бухтах были затоплены несколько домов общей стоимостью в миллион долларов. Такая же картина — наблюдалось и в каньоне Топанга. Разгул стихии, разумеется, не мог не отразиться на переезде туда из больницы в приморский домик Макстин. При прочих обстоятельствах это заняло бы куда меньше времени. Да и поволноваться пришлось. Но с другой стороны, тайну Тода так никто и не раскрыл. Когда они покидали больницу, никаких фотографов, разумеется, у дверей не было, равно как никто не поджидал в окрестностях особняка. Однако это еще не означало, что опасность миновала. Звонки в офис Максин, касавшиеся состояния тода нарастали с каждым днем в геометрической прогрессии, причем последнее время они начали поступать из дальнего зарубежья. Это, очевидно, было связано с быстротой распространения слухов. В частности, из Японии, где только что прошла премьера виселицы. Один немецкий журналист имел безрассудство предположить, что тот решил сделать пластическую операцию. «Ну, я ему покажу, проклятый фриц!» «Разве ты сама не немка по материнской линии?» «Все равно он чертов фриц!» Тот вместе с сестрой Кэрин, после тщательного изучения, его менеджер пришла к заключению, что на это особо можно положиться, сидел на заднем сиденье принадлежавшего Максим Мерседеса. Медсестра была женщиной немногословной, но уж если открывала рот, то каждое слово произносила с особым ударением. «Не понимаю, зачем было устраивать этот балаган? Что страшного в том, если даже кто-нибудь разнюхает правду? Подумаешь, сделал человек себе химический пилинг и убрал несколько морщин. И что в этом такого?» «Фанаты Тодда не смогут принять такую новость о своем кумире», — ответила Максин. «У них сложилось...» некое незыблемое представление о Тодди пикете «По ихнему, выходит, он совершил не слишком мужской поступок», — полюбопытствовала Кэрин. «Может, мы все-таки перейдем к делу?» Бросив на медсестру выразительный взгляд через переднее зеркальце, Максим покачала головой, давая понять, что разговор, или, по крайней мере, эта его часть, закончен. тот лицо которого было по-прежнему забинтовано, разумеется, ничего этого не видел. «О чем задумался тот Обратилась к нему Максин. «Интересно было бы знать. Как скоро? Скоро!» Не дав ему закончить, ответила Максин. «Очень скоро! Между прочим, я переговорила с Джерри Брамсом и передала ему слово в слово нашу просьбу. Через два часа он пришел ко мне и сказал, что у него есть как раз то, что нам нужно. Завтра утром я поеду посмотреть, что он хочет нам предложить». «Он сказал тебе, где это находится?» «Где-то в горах. Очевидно, он отдыхал там в детстве. Думаю, это было в сороковых годах. Место совершенно безлюдное, тебя там никто не потревожит. Да там же полно всякого дерьма. Автобусы, набиты экскурсантами. Там чуть ли не в каждом доме обреталась какая-нибудь знаменитость. Я тоже так считала, но он поклялся, что этот дом в некотором смысле идеален». «Никто даже не знает, как добраться до каньона, в котором он находится. Во всяком случае, так сказал Брамс. Но мы это еще проверим. Если дом тебе не подойдет, я продолжу поиски. Днем в прибрежный домик Максим приехал доктор Бэрроус, чтобы сделать Тоду перевязку. Это был воистину священный ритуал. Пикет полулежал на дорогой софе, что стояла у выходящего на море окна». Максим поодаль готовил себе водку с содовой, а Бэрроуз, несмотря на возникшие трения минувшего дня, он вновь обрел былую самоуверенность. Колдовал над бинтами, ведя ни к чему не обязывающий разговор о дожде и грязи на дороге. «Сейчас веки будут немного слипаться предупредил Тодда -то доктор. «Поэтому постарайтесь не открывать глаза, пока я их не промою». Ничего ему не ответив, тот молча внимал стуку пульса в голове, и шуму моря за окном. «Будьте так любезны», — обратился Бэррлс к Максин. «За что, Арти, слегка окна? Мне не хотелось, чтобы в глаза тода ударил яркий свет». тот услышал, как Максин бросилась к окну, после чего раздался характерный шум опускающихся электрических жалюзи. «Полагаю, так будет достаточно», — сказал Бэррлс. Раздался щелчок, и гул прекратился. «А теперь мы посмотрим, как у нас дела, тот Пожалуйста, не шевелитесь!» Затаив дыхание, пикет почувствовал, как доктор осторожно снял повязку с его лица. Тоду показалось, что вместе с Марлей он лишился слоя кожи. Он услышал, как максим слегка вздохнула «Что?» — забеспокоился он. «Все хорошо!» — успокоил его Берус. «Пожалуйста, не шевелитесь!» Это очень тонкая процедура. Кстати сказать, в новой повязке я сделаю вам отверстие для глаз, поэтому вы сможете, пожалуйста, спокойно. Хорошо. Хорошо. Вы сможете видеть. Максим, прошу вас, тот не шевелите мышцами. Я хочу, чтобы она сказала, как я выгляжу со стороны. Я пока ничего не вижу, тот. Бэрус что-то шепнул сестре, но тот не сумел разобрать слов. Но он слышал, как повязка, от которой теперь его полностью освободили, упала в сосуд, издав влажный шлепок. Ему не составляло труда представить, почему. Очевидно, она была пропитана его кровью и ошмётками, прилипшей к ней кожи. У Тодда свело в животе. «Меня тошнит», — сказал он. «Мне на минуту прерваться?» — осведомился Бэрус. «Нет». «Заканчивайте». «Хорошо, тогда я начинаю промывание», — произнес Бэрроус. «Потом мы посмотрим, как заживает ваша кожа. Должен сказать, что на данном этапе она выглядит очень хорошо. Я хочу, чтобы на меня посмотрела Максин». «Минуточку», — прервал его Бэрроус. «Позвольте мне, сейчас же!» — упорствовал тот, подстегиваемый приступом тошноты. Подняв руку, он отстранил в сторону доктора, и тот покорно отступил. «Максим!» — позвал ее тот. «Я здесь!» Пикет повернулся в сторону, откуда слышался ее голос. «Подойди и взгляни на меня. Я хочу знать, как я выгляжу!» Раздался стук каблуков Максим по полированному полу. «Быстрей!» Ее шаги ускорились, женщина подошла вплотную к Тоду. «Ну, что?» «Честно говоря, трудно сказать, пока не... Господи, так я и знал!» «Так и знал, что он меня надует!» «Погоди, погоди!» — затраторила менеджер. «Успокойся! Все дело в том, что на тебе жутко много мази. Прежде чем впадать в панику, подожди, пока он обработает твою кожу». Тот потянулся к Максим, и она схватила его за руку. «Скорее всего, все будет хорошо!» — сказала она, но ладонь у нее была липкой. «Просто нужно набраться терпения!» «Ну почему мужчины такие нетерпеливые?» Ты сама нетерпелива. Напомнил ей тот. Пусть он доделает свое дело, тот. Ну что, признайся, что он нетерпелива. Хорошо. Я тоже нетерпелива. Принявшись за работу, барыш тщательно промыл веки и слипшиеся ресницы пациента. Резкий запах очистительного раствора ударил тодо в нос, проникнув в самые пазухи. С возвращением, произнесла Максим и высвободил свои пальцы из руки тода словно смущенное его неожиданным порывом. минута через две взгляд тода прояснился, а еще через две окончательно адаптировался к полумраку комнаты. Постепенно, шаг за шагом, к нему возвращалось привычное видение мира. Большое, наполовину зашторенное окно, защищавшим его снаружи от дождя козырьком, шикарная обстановка комнаты, индийский ковер, кожаная мебель, Подвешенная под потолком абстрактная скульптура, выполненная в желтых, черных и белых тонах. Сросшиеся брови Байроуза его застывшая нервная улыбка. Медсестра, которая оказалась хорошенькой блондинкой. И, наконец, максим с ее мертвенно-бледным лицом. Байроуз отошел в сторону, словно портретист, представивший на суд публики результат своих трудов. «Я хочу увидеть все сам», — сказал ему тот. «Погоди минуту», — остановила его Максим, — «тебя все еще тошнит?» «Почему ты спрашиваешь? Боишься, что, увидев себя в зеркале, я не сдержу рвоты?» «Нет», — ответила она не слишком твердым голосом, — «вид у тебя немного припухший, вот и все, и слегка сыроватый, но это вовсе неплохо». «Ты всегда умела виртуозно лгать». «Да нет же, правда», — упорствовала она, — «все не так плохо». «Тогда дай мне посмотреть». Никто в комнате не сдвинулся с места. «Даст мне кто-нибудь зеркало или нет?» Пикет собрался встать с кресла. «Что ж я возьму его сам? Сиди на месте!» Воскликнула Максин. «Раз ты так настаиваешь... Сестра, как вас зовут? кэрен Сходите в спальню и принесите оттуда небольшое зеркальце, оно в карманном Нессесере». Тоду показалось, что кэрен не было целую вечности. Во всяком случае, минуты ожидания длились нескончаемо долго. Коротая их, Бэрроуз глядел на дождь за окном, а Максим взбодрила себя очередной порци алкоголя. Когда медсестра возвратилась, её взгляд был устремлён на Бэрроуза, а не на Тодда. «Скажите, чтобы она отдала мне зеркало», — произнёс тот «Отдайте», — покорно приказал ей доктор. Кэрин вручила зеркало Тодду, и прежде чем в него взглянуть, Он глубоко вздохнул. На какое-то мгновение его взгляд неподвижно застыл на своем зеркальном двойнике. Действительность поплыла у Пикета перед глазами, и он подумал, это все нереально. Комната, люди в ней, дождь за окном, его лицо в зеркале. Все это вымысел, видение, которое скоро исчезнет. «Господи!» — воскликнул тот, как некогда старик Дункан. «Посмотри на меня!» Силы изменили ему, и он уронил зеркало на пол. Оно упало стеклом вниз. Медсестра собралась его поднять, но тот ее остановил. «Нет, пусть лежит». Она отшатнулась и он прочел ужас в ее глазах. Чего она испугалась? Его голоса? Или лица? Упаси Господи, чтобы в этом было повинно его лицо! «Откройте кто-нибудь жалюзи», — сказал он. «Впустите сюда немного света». «В конце концов, мы не на похоронах!» Максим шокнула выключателем, и механизм зажужжал, поднимая жалюзи. Взору открылась вымокшая под дождем открытая терраса с кое-какой мебелью. За ней тянулся пляж. Вдали, в сопровождении двух телохранителей, трустой бежал вдоль берега какой-то человек. Очевидно, такой же знаменитый глупец, как тот, который решил любой ценой сохранить свою красоту и следовал этому стремлению, невзирая на дождь. Поднявшись со стула, тот подошел к окну. Несмотря на присутствие посторонних, он оперся рукой о холодное оконное стекло и зарыдал.